Уважаемый Григорий Петрович, мы долго не верили в ваши возможности, но другого выхода у нас нет. Просим вас провести интенсивное, дистанционное, экстрасенсорное воздействие по вашей системе. Восстановление жизни человека после его биологической смерти, согласно вашим технологиям. С уважением, издательство «Запасный выход». Дальше под письмом следовали подписи. Фанайлова Елена, поэт. Кармильцев Илья, поэт, издатель, издательство «Ультракультура». Врубель Дмитрий, художник. Тимофеева Виктория, художник. Бавильский Дмитрий, писатель. Малатов Алмат, писатель. Мун Татьяна, художник. Сулейманов Тимур, художник. Голубев Юрий художник, Витрук Ольга, писатель, Гемельфарб Илья, дизайнер, Русин Валентин, художник, Романова Надежда, художник, писатель, Ирина Депюиф, писатель, Петлюра Александр, художник, Александр Салаид, композитор, Роман Якуб, композитор, Анатолий Гаврилов, писатель, Родион Шварц, Шумейкин Сергей, психолог, писатель. Васенина Екатерина, журналист. Тонконогов Дмитрий, писатель. Петлинский Станислав, юрист. Работнева Ольга, редактор. Бергер Борис, издатель. Ксения Агали, писатель, редактор. Головач Сергей, фотограф. Олеся Маньковская, актриса. Марина Курсанова, писатель. Гюнтер Гейгер, писатель. Самсонов Андрей, композитор. Беломлинская Юлия, писатель. Барабанов Борис, журналист. Дмитрий Дмитриев, поэт. Илья Дипкин, фотограф. Сергей Братков, фотограф. Роман Виктюк, режиссер. Борис Горбунов, режиссер. Лесь Подеревянский, писатель, художник. Путерброд Антон, дизайнер. Михаил Шаров, музыкант. Дан Лерман, музыкант. Фролова Анастасия, писатель. Драгомощенка Аркадий, поэт. Ашуркова Ирина, писатель. Клех Игорь, писатель. Шарапова Инна, редактор. Анна Кузнецова, и группа «Слепые». Безбородов Юрий, архитектор. Березнер Екатерина, литератор. Моисеева Ирина, аналитик, социолог. Фролов Вадим, художник. Куховар Елена, литератор. Шабуров Александр, художник. Фарида Ализаде, издатель. Юрий Кунин, писатель. Сергей Юрьенен, писатель. Щербина Татьяна, поэт. Эдуард Баяков, театральный продюсер. Андрей Манилов, музыкальный критик. Михаил Зелен, фотограф. Максим Швахин, дизайнер. Алексей Пичугов, психолог. Елена Ханбегян, график. Андрей Бартеньев, художник. Прочитав все это, я с улыбкой и не задумываясь, поставил свою подпись под этим письмом. Конец книги